Выслушав, он перекладывает папку под другую мышку и говорит. — Вы полагаете, иностранная разведка? — Вряд ли, — отвечает Эдик. — Это было бы слишком хорошо. — Возможно, пьяный где-нибудь лежит, — раздумчиво говорит Модест Матвеевич. — Бывали прецеденты. — И в кабинете нет. Кабинет заперт. — Есть... «Предложение», — провозглашает Модест Матвеевич, — «создать временную комиссию по расследованию дела об исчезновении товарища профессора Выбегаллы в составе. Председатель Комноедов ММ, то есть я, члены комиссии Почкин и Привалов, то есть вы двое. Доступно?» Он делает поворот кругом и гордо проходит сквозь пролом в стене. Эдик и Саша тоже проходят сквозь стену, справа и слева от пролома. Лешие принимаются заделывать пролом. Около кабинета выбегалы Модест Матвеевич извлекает из кармана связку ключей, выбирает нужный и открывает дверь. Все трое входят и останавливаются на пороге. Страшная картина встает перед их глазами. Профессор выбегало, неподвижно сидит за своим столом, склонившись над журналом «Огонек». В руке его карандаш. Он похож на покойника. Модест Матвеевич снимает шляпу. — Мир тебе, дорогой товарищ! — произносит он торжественно. Ты погиб на посту. Эдик бросается вперед и берет профессора за руку. Рука у профессора окоченелая, как палка. — По-моему, он жив, — неуверенно говорит Эдик. Рука теплая. — Как так? Жив? — спрашивает Модест Матвеевич и надевает шляпу. — Значит, спит? Эдик вглядывается в лицо профессора. — Да нет, — говорит он, — глаза открыты. — Это еще ничего не значит, — уверенно возражает Модест Матвеевич. — Нынче многие по конторам наладились спать с открытыми глазами. Между тем кабинет наполняется любопытными. Ходят, смотрят, недоумевают. Кто-то отмечает толстый слой пыли на столе. Кто-то замечает паутину, растянутую между плечами профессора и стеной. Саша заглядывает в журнал. Огонек раскрыт на кроссворде. Рядом лежат разрозненные тома энциклопедии. На них тоже пыль. Все вдруг расступаются. В кабинет стремительно входят Федор Семенович и Кристобаль Хозевич. При почтительном молчании присутствующих они приступают к делу. Федор Семенович ощупывает выбегаллу, а Кристобаль Хозевич словно бы ощупывает вокруг выбегаллы воздух. Киврин, анабиос, Хунта похоже, анабиос во внешнем поле. Киврин, да, да внутреннего поля не ощущаются. Ты знаешь, Кристо, это похоже на Остановку! А какое там у тебя поле? Хунта, похоже на темпоральное, но очень мощное. Источник примерно там. Раскинув руки крестом, он медленно поворачивается и замирает. На лице его смущение. Странно, говорит он. В моем отделе. 202 комната. Саша с Эдиком быстро переглядывается. Эдик кивает, и Саша, выбравшись из толпы, выскакивает за дверь.